Письмо 127. Михаилу Петровичу Новикову. 1904. Конец 1905 года. Прочел вашу рукопись, дорогой Михаил Петрович. Интереснее всего разговоры солдат, хотя первые разговоры слишком книжные, и в особенности баб. Если время будет, пишите. Чертков, я думаю, напечатает. Примечание первое. Только старайтесь быть как можно правдивее. Я знаю, что это трудно, описывая прошедшее. Забыл и невольно придумываешь. Лучше ничего не сказать, если забыли, чем восстановить из головы они вполне вероятно. Подрывается доверие к остальному. Дружески жму вам руку, Лев Толстой. Примечание. Первое. Новиков, крестьянин Тульской губернии, призванный в 1904 году в армию, описал свои впечатления в статье «На войну». В сентябре 1904 года он послал ее Толстому. Статья была напечатана Чертковым в свободном слове номер 15, 16, 17 за 1905 год. Конец примечаний.